Глава 23. Льды, льды и льды. После того, как форвард встал на якорь, Гатерас удалился в свою каюту, взял карту и стал делать отметки. Брик находился теперь под 76 градусом 57 минуты широты и 99 градусом 20 минуты долготы, то есть всего 40. в трех минутах от семьдесят седьмой параллели. Гатерас с волнением смотрел на карту, на то место, где большое белое пространство обозначало неизвестные страны. «Стюарт, Пенни, Бельчер, столько людей рассказывают, они видели своими глазами, как же не верить? А если это море теперь, если ранняя зима? Да нет!» Ведь их донесения ни одного года нет. Море есть, и я его найду. Гатарас вышел на ют. Густой, почти непроницаемый туман обвивал со всех сторон форвард. С палубы едва можно было различать мачты. Несмотря на это, Гатарас велел ледовику спуститься и сам занял его пост. Шендон сказал Уэлю. — Ну что ж, Уэль, где ж это чистое море? Эх, Шенден, я вижу, что вы говорили дело. Знаете, у нас всего навсего осталось недель на шесть топлива. Что ж, может, его учёный доктор изобретёт какой-нибудь новый способ согревать нас без топлива? Я вот когда-то в детстве слыхал, что из огня делали лёд. Может, он из льда сделает огонь? Шенден пожал плечами, горько усмехнулся и ушёл в свою каюту. На другой день туман на несколько минут рассеялся. Все видели, как ГТ разпристорно всматривался в горизонт. Затем он молча спустился и приказал идти вперёд. Но все заметили по его лицу, что ещё раз он обманулся в своём расчёте. Форвард двинулся к северу. Все снасти с мачт сняли. На переменчивость ветра уже нельзя было рассчитывать. Да впрочем, ветер не имел никакого значения в таких излучистых проходах. На море кое-где образовались большие беловатые, словно масляные пятна, что предвещало сильные морозы. И два утихал ветер, море точеше задёргивалось ледяною пеленою. Но ветер снова поднимался, и молодой лёд взламывался и разносился. К вечеру термометр упал до минус семи. Брик, входя на всех парах в замкнутый проход, разбивал лед носом, как тараном. Иногда казалось, что он окончательно затерт, но неожиданное движение плавучих льдин внезапно открывало ему новый проход, и он смело летел в него. Во время этих остановок выпущенный пар застывал в воздухе и падал на палубу уже в виде снега. Брик останавливало ещё и то, что льдинки набивались в винт, и надо было выпускать пар, пятется назад и очищать винт. Дело было утомительное и мешкотное. Так прошло 13 дней. Форвард медленно и трудно двигался вдоль пролива Пенни. Экипаж раптал, но повиновался. Все понимали, что возвратиться назад было теперь уже дело невозможное. Теперь идти к северу было не так опасно, как возвращаться к югу. Надо было подумать о зимовке. Матросы толковали о трудных обстоятельствах сначала между собою, но потом обратились к Шендону. Так вы говорите, Шендон, что мы уже не можем теперь возвратиться? спросил Гриппер. Не можем, отвечал Шендон. Поздно. Значит, теперь надо подумывать о зимовке, спросил другой матрос. Больше не о чем, я говорил. Мне не верили. В другой раз будут верить, господин Шенден, сказал Пен, который уже снова занял свою должность. Да ведь не я распорядитель на форварде. Кто знает, может, вам скоро доведётся тут распоряжаться, сказал Пен. Джон Гатт и раз желает плыть к чёрту на кулички. Ну и искать тетю дорого. Только мы не обязаны за ним следовать как бараны. Стоит только вспомнить его первое плавание в Бафиновом море, сказал Гриппер. А плавание на Фароэль, сказал Клифтон. Командовал, командовал, да и за командовал до погибели. Все пропали. Только сам-то воротился, сказал Гриппер, со своей собакой, прибавил Клифтон. С какой радостью мы для него ползём на верную смерть, воскликнул Пен. С чего мы тоже будем терять обещанные деньги, сказал Клифтон. Мы теперь уже недалеко от семьдесят седьмого градуса, и как его перейдем, так нам придется ровно по триста семидесяти пяти фунтов на брата. — А их нам отдадут, как мы воротимся без капитана? — спросил Грипер. — Конечно, отдадут, если будет доказано, что воротиться надо было, необходимо было. — Да ведь, однако, ведь капитан... — Ты уж будь спокоен, Грипер, — сказал Пенн. У нас будет другой капитан и почистить Джона Гатераса. Вот Шенден знает немножечко этого капитана. Видешь ли, в случае, если начальник тронется умом, так его сейчас отрешают от должности и на его место другого назначают. Правда, Шенден? Вы знаете, ребята, какой я вам друг, отвечал уклончиво Шенден. Вы во всякой беде только слово мне скажите. Я за вас рад постоять. Только погодите. Посмотрим ещё, что дальше будет. Готтерас понимал, что каждый его шаг раздражает экипаж всё больше и больше, но всё-таки шёл вперёд. Как бы то ни было, он сделал в 5 месяцев то, на что другие клали целых 3 года. Теперь приходилось становиться на зимовку, но это ещё беда не особенная. Рос и Макклер провели три зимы на севере, однако всё обошлось благополучно. «Если бы я тогда прошел Смитов проход на севере Баффинного моря, я теперь был бы уже на полюсе», — говорил Гаттера с волнением доктору. «Ну что ж, капитан, мы дойдем ведь до него. Правда, по девяносто девятому меридиану, а не по семьдесят пятому. Да ведь это не беда. Если верна пословица, что всякая дорога ведет в Рим, то еще вернее, что всякий меридиан ведет к полюсу». 31 августа термометр показывал минус 10 градусов. Наступало время, когда прекращается навигация. Форвард оставил влево остров Эксмут и три дня спустя прошел мимо острова Тебль, лежащего посреди канала Бельчера. Может, несколько ранее и возможно было пройти до Баффиного моря, но теперь об этом нечего было и думать. Пролив был совершенно замкнут льдами. Куда глаза не обращались, повсюду встречались ледяные сплошные поля, и раньше восьми месяцев нельзя было ожидать, чтобы эти громады тронулись. По счастью, оставалась ещё возможность немножко подвинуться к северу, взламывая или взрывая молодой лёд. При такой низкой температуре затишье было страшнее всего, потому что проходы быстро замерзали. Гатарас теперь радовался даже противному ветру, Будется одна тихая ночь, и всё вокруг затянуло бы сплошью льдом. Прежде всего, надо было отыскать надёжное убежище для зимовки. Гатырас хотел добраться до нового Курноэльса и выыскать повышен мыса Альберта удобное место, достаточно защищённый залив. Поэтому он продолжал продвигаться вперёд, несмотря на все муки и труды. Но 8 сентября Форварду вдруг загородил путь ряд льдов. Температура понизилась до минус 12 градусов. Напрасно Гаттерас бросался туда и сюда. Напрасно рисковал Бригам. Все его искусство, энергия и находчивость пропали даром. Положение сделалось в самом деле опасным. Море за Бригам замыкалось, и в несколько часов лед так крепчал, что люди бегали по нем. Видя, что не пройти, не обойти, не проскользнуть, Гатырас решился пустить в дело свои большие цилиндры, заключавшие от 8 до 10 фунтов пороха. Лёд просверливали сбоку, забивали отверстия снегом и ставили цилиндр горизонтально, чтобы взрыву подвергалось наибольшее количество льда. Затем зажигали фитиль, обёрнутый гутаперчей. При этих работах Гатырас надеялся, что ему удастся пробиться на другой день. Но ночью разыгрался ураган. Море так и вздулось под ледяной корой. Вдруг раздался испуганный голос кормчего. "Гляди назад, гляди назад!" Гатырас обернулся. В полумраке высеченная громадная сплошная льдина неслась к северу словно лавина прямо на бриг, на палубу, закричал капитан. "Все на палубу!" Ледяная громада мчалась и была не более, как в полумиле. На пути ее льдины подбрасывались друг через дружку, сталкивались, разлетались в сторону, вертелись и сыпались, как гигантские песчинки. По морю шел страшный гул. «Вот напасть так напасть, настоящее!» — воскликнул Джонсон. «Да, — спокойно, — отвечал доктор. — Это настоящее!» «Вот это так страшно!» «Да, довольно страшно!» — отвечал доктор. «Да, — довольно страшно!» Тут не зевай, гляди воба. Есть же ты лютость какая. Знаете, Джонсон, с чем это можно сравнить? Точно целая стая допотопных животных. Знаете, что говорят? Жиль во время, он на полюсе. Смотрите, точно бегут в перегонку. Так-то, -так, господин Клаубони, и скажу вам, между ними есть такие, что вооружены острейшими пиками. Советую вам сторониться. Настоящие нападение, крикнул доктор. Настоящие! Ну, идём, марш на крепостной вал. Доктор полетел на корму, где экипаж выстроился с шустами и ломами навстречу несущемуся утёсу. Страшная масса неслась, всё делалось выше и больше, захватывая по пути другие льдины. Гатарас приказал в неё стрелять ядрами из пушки, но это не помогло. Она донеслась и наперла на бриг. Раздался страшный треск, и на форварде поломались некоторые части борта. "Не трогаться с места", крикнул Гатрас, "не опускать глаз с льдины". Льдины плыли со всей сокрушающей силой. Обломки в несколько сот пудов вползали на палубу. Небольшие осколки отлетали до вершин мачт и оттуда падали острыми стрелами, разрезавая канаты, рассекая снасти. Многие матросы были ранены острыми ледяными иглами. Между прочим, Болтон, которому совершенно ободрало левое плечо, Дьюк бешено лаял. Ко всему этому скоро наступила ночная тьма. На всё надвинулись тени, и только на верхушках страшных утёсов, давивших форвард, отражались ещё лучи света. Среди оглушительного шума и треска раздавалась команда Гатераса. Под страшным давлением Брик наклонился на левый бок, и конец большой реи уже упёрся в лёд. Того и гляди матчто могла переломиться. Минута была страшная. Брик мог совершенно опрокинуться и перековеркать все матчты и снасти. Вдоль корпуса поднимался громадный утёс, не меньше, если не больше самого форварда, и уже был выше Юта. Упади он на Брик, всё было бы кончено. Утёс поднялся почти до высоты мачты и покачнулся. Раздался общий крик ужаса. Все кинулись на правую сторону брига, но форвард вдруг подняла. Некоторое время он был точно на воздухе, потом наклонился, упал снова на льдины и его начало так качать, что он затрещал. Дело в том, что его подняло приплываемое льдин и перенесло через сплошные льды. Он упал по другую сторону ледяных утёсов на ледяное поле, продавил его своей тяжестью и очутился в своей стихии, то есть в воде. "Перебрались", крикнул Джонсон. "Да. Перебрались", отвечал Гаттерас. Форвард находился точно в середине ледяного бассейна. И где окружали его со всех сторон, и хоть киль был на воде, но он не мог двинуться. Зато ледяной бассейн двигался. "Капитан, нас сносит!" крикнул Джонсон. "Ничего", отвечал Гатарас. "Пускай сносит". На второй день Гатарас убедился, что под влиянием подводного течения лёд быстро двигался к северу. Плавучая масса увлекала вместе с собою форвард замкнутой со всех сторон ледяными полями. Опасаясь, что брика прокинет или раздавит льдами, Гатерас велел вынести на палубу большое количество провизий, палатки, одежду и одеяло. По примеру Макклера он велел окружить корабль койками, надутыми воздухом, чтобы сколько-нибудь предохранить его от повреждений. Температура держалась около минус 14 градусов. Лёд вдруг так сковало, что вокруг форварда поднялись стены, из-за которых виднелись только мачты. Так плыл форвард целых 7 дней. 10 сентября завили мыс Альберт, образующий западную оконечность нового Курноэльса. Но он скоро скрылся из виду. Гатерас заметил, что с этой минуты ледяное поле начало отклоняться к востоку. Куда оно шло? Где оно остановится? Надо было выжидать, сложа руки. На конец пятнадцатого сентября, около трех часов вечера, ледяное поле, вероятно, столкнулось с другим и остановилось. Корабль сильно тряхнуло. Гатарас увидел, что Брик находится на севере, далеко от всякой земли, на девяносто пятом градусе, тридцать пятой минуте долготы и семьдесят восьмым градусом, пятой минуты широты он находился в области неведомых стран и морей где географы поместили полюс холода